Лама намеревался подчинить Шинджи своей воли и заставить его дать клятвенное обещание не употреблять в пищу ничего живого. Взамен спасенных жизни божество получало дары сперва во время обряда, а затем ежедневно. Бутон узнал о намерениях Хеллнгтона. Желая знать, Действительно ли его друг обладает достаточным могуществом, чтобы покорить ужасное божество? Он отправился к нему в сопровождении троих ученых лам. Когда ламы пришли, они узнали, что шин уже ответил на призыв мага. Как гласит предание, его гигантская особа закрывала собой всё небо. Его существо было огромно, как небо. И Унктон объявил посетителям, что они явились как раз вовремя, и теперь получат возможность доказать, насколько сильно развито в них чувство сострадания. Для блага всего живого он вызвал Бога смерти, и теперь остается только умиротворить его приношениями. И продолжал маг, если один из злам принесет себя в жертву, то сотворит благо. Все ты товарищи будтона отклонили эту честь и под различными предлогами поспешили удалиться оставшись один со своим другом будто он сказал что если для удачного исхода обряда действительно нужна человеческая жертва он готов добровольно броситься в широко раскрытую чудовищную пасть шинже но и он кто Возразил на великодушное предложение друга, что он найдет какое-нибудь другое средство для завершения церемонии. И Бутона не придется расставаться с жизнью. Но он хочет доверить ему его преемникам обязанность совершения обряда каждые 12 лет. будто он взял на себя это обязательство. Тогда Ионгтон создал бесчисленное множество призраков, тюльпа, голубей и бросил их в пасть Шинжа. С этого времени ламы, словущие перевоплощениями Бутона, регулярно совершают в монастыре Шалю церемонию милостивления Бога смерть По-видимому... Со временем к богу Шинджи были прикомандированы в помощь еще и другие божества, так как лама монастыря Шалю рассказывает теперь о заклятии во время обряда не одного, но множество демонов. Для приглашения демонов из различных частей страны требуется гонец. Этот гонец именуется Махегетанг. Заводщий Буйвол. Буйвол — верховое животное богосмерти Шинже. Оно славится своим бесстрашием и даже осмеливается призывать злых духов. По крайней мере, шалю ему дает именно такую характеристику. гонцы выбирают поочередно в монастырях Нянгтод Кьит и Самдинг, претендующие На роль Буйвола монахи должны сначала пройти курс тренировки в одном из указанных монастырей. Она состоит из дыхательных упражнений и специальной гимнастики, выполняемых в абсолютно темном Цхамскханг в условиях строгого затворничества продолжительностью в три года, три месяца, три недели и три дня. Одно из упражнений очень популярно среди многих так называемых мистиков, обычно с весьма средним уровнем развития. Не только монахи, но и миряне, мужчины и женщины, подолгу живут в затворничестве, придаваясь отработке этого упражнения. Оно состоит в следующем. Практикант садится, скрестив ноги, на большой толстую подушку, Он медленно и долго вдыхает, как бы желая раздуться. Затем, задержав дыхание, он должен, не меняя позы и не пользуясь руками для опоры, подскакивать и снова падать на подушку. Некоторые ламы достигают таким образом умения прыгать на очень большую высоту.